Ангелы и танки На современной греческой иконе гигантских размеров Богородица, окруженная небесным воинством, заступается за безоружных людей. Грозный воевода, архангел Михаил, наступает на нацистский танк и прогоняет немецких солдат с нашитыми на рукава свастиками. Насколько распространены такие иконы? И неужели военную технику рисуют и на русских образах? Пропаганда в военные годы была необходима для поднятия боевого духа солдат. В ней часто использовались отсылки к христианской вере, чтобы показать, что русское войско богоохраняемо и следует праведным идеалам. К примеру, во время Первой мировой войны в 1915 году в небе над русской армией в августовских лесах явилась Богоматерь. Об этом событии незамедлительно были выпущены газетные статьи и листовки. А уже вскоре появились и иконы, изображения которых обычно согласуются с епархией годами. Сюжет строился на сообщении очевидцев. Прибегает рядовой с обалделым лицом и говорит «Идите! На небе была Божья Матерь с Иисусом Христом на руках, одной рукой указывает на запад. Все нижние чины стоят на коленях и молятся. Потом это видение изменилось в Большой Крест и исчезло. За видением последовала победа, а потому власти, распространяя изображение богоявления, надеялись стимулировать дальнейшие военные успехи. Вторая мировая война, хотя и проходила уже в совершенно другом мире, в Советском Союзе религия была под строгими ограничениями, оставила свой след в православной иконографии. На первой иконе в этой главе нарисован эпизод столкновения в греческом поселке орхаминос. Греки прогнали оттуда итальянских военных, однако те подговорили немецкие войска ответить карательной операцией. В плен захватили почти всех жителей, а местечко было решено сжечь. Однако немецкие танки, идущие на орхаминос внезапно остановились. Дорогу им преградила женщина с поднятой рукой. Все танки заглохли и не могли ехать дальше. После этого военачальник нацистов зашел в местную церковь, посвященную Успению Богородицы, и обомлел. На иконе была та же женщина, что остановила танковую колонну. Все греки были освобождены, а немцы навсегда ушли из-за хроменоса. Обычно современные объекты на иконе изображают только в том случае, если они сыграли значимую роль в некоем историческом событии, которое демонстрируется на образе. Но из каждого правила есть и исключение. К примеру, танки появляются на фресках в храме при Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, именно там, где в дни Второй мировой войны производили танки для нужд русских солдат. Удивительно, но несмотря на пропагандируемый атеизм, В начале войны верующие СССР по призыву митрополита обновленцев Сергия собирали деньги на строительство танков. Колонна боевой техники, названная в честь Дмитрия Донского, русского святого и военачальника, изображена на фреске, несущейся на противника во время сражения на Курской дуге и выступает параллельно к изображенной рядом Куликовской битве. Рядом с танками стоят верующие во главе с Сергием и солдаты в военной форме. Вдали виднеется сцена победы Советов во Второй мировой, горящий берлинский рейхстаг и погибшие нацистские солдаты. Церковь была освящена патриархом, а потому все сюжеты проходили официальную проверку. Очень часто на священных изображениях не прославляются военные победы, но оплакиваются ужасы Второй мировой войны. Хороший пример этому явлению – «Сталинградская Мадонна» – рисунок немецкого военного врача, участника битвы под Сталинградом. Не принимая войны и убийства людей, он создал изображение Богоматери, вокруг которого написано «Свет, жизнь, любовь, Рождество в котле, крепость Сталинград». После окончания Второй мировой в знак примирения между народами копия этого чудом уцелевшего изображения была передана в Волгоградский католический храм святого Николая и теперь называется иконой Девы Марии примирения. В Польше недавно была создана икона, посвященная расстрелу советскими войсками более чем 20 тысяч пленных польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году. На ней изображена богоматерь, обнимающая повернутого к зрителю спиной мужчину с простреленной головой. По известным причинам этот польский образ в нынешней России не распространен. Другая тема для военной иконографии – это заключение невинных людей в лагеря. В немецком концлагере Дахау незадолго до вывода российских войск в 1994 году из Германии При благословлении московского патриарха была сооружена мемориальная часовня, чтобы почтить память православных жертв нацистского режима. Храм украсила фресками немецкая художница, и центральное изображение являет зрителю Христа и ангелов, выводящих невинных заключенных из Дахау. Художник соединил в этом изображении историческое событие и религиозную аллегорию. Иисус не только, словно руководя американскими солдатами, спасает оставшихся в живых заключенных из лагеря смерти, но и ведет всех заключенных, и живых, и уже умерших, в Царствие Небесное. В Польше многие замученные в нацистских лагерях люди почитаются как святые. В концлагерях погибли тысячи польских священников, и некоторых из них не только канонизировали, но и изображают на католических иконах. Почитаемый сегодня святой Максимилиан Кольбе подвергался во севосвенцами многочисленным мучениям, однако продолжал заботиться о пастве и даже пошел на смерть, чтобы спасти незнакомого человека. Он вызвался умереть вместо другого узника, наказанного за то, что из его камеры кто-то якобы сбежал, и принял мученическую кончину от смертельной инъекции. Сегодня на официальных образах его рисуют в лагерной робе с индивидуальным номером, накинутой поверх священнической сутаны. На картине «Он не умер, но отдал жизнь», выставляемой в музее Кольби, священник и другие погибшие заключенные переносятся из-за колючей проволоки Освенцима в рай. Современный католический художник Роберт Лэнс изобразил даже самого Христа за колючей проволокой, Так он проиллюстрировал не только злоключения миссионеров ордена Мэри попавших в тюрьму в Китае, но и ужасы войны, а также модернизировал эпизод заключения Христа в темницу римскими солдатами. Многие иконы и сегодня выражают идентичность некоего сообщества, готового пойти на войну, чтобы отстаивать свои убеждения. К примеру, в американских церквях можно встретить иконы Архангела Михаила с автоматом, А на одной картине в Украине, как мы узнали ранее, он же вооружался РПГ-16. Хорошим примером здесь может послужить украинская икона богоматери Унсовской. Унсо запрещена на территории Российской Федерации. Это аббревиатура названия праворадикальной партии Украинская народная самооборона Юрия Шухевича, сына главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Ее члены воевали в чеченской, грузино-абхазской, южно-осетинской войнах, выступали на Евромайдане и в военном конфликте на Донбассе против России и ее союзников. На иконе, с участием которой устраивали крестные ходы с 1994 года и которую копировали для западноукраинских храмов, под защитой покрова Богородицы изображены бойцы УНСО, запрещена на территории Российской Федерации присягнувшие защищать территориальную целостность Грузии, а по бокам от них стоят партийные флаги. На другой похожей иконе покров Девы защищает и лидера украинского националистического движения Степана Бандеру и УПА, запрещена на территории Российской Федерации, украинскую повстанческую армию, воевавшую в дни Второй мировой войны против СССР. Наконец, одна из самых современных икон украинских националистов изображает под покровительством Богородицы всех чтимых героев, от царей и казаков до участника Евромайдана с полицейским щитом в руках и горящей шины из баррикад, а также бойцов антитеррористической операции на Донбассе, как мужчин, так и женщин. Почти сразу же после создания икона была освещена. Образы сильных святых и вооруженных ангелов во все времена пользовались популярностью у христиан. Сегодняшняя эпоха не является исключением, и потому у врагов нет мечей, танки, а Богородица покровительствует вооруженным автоматами воинам. Сама структура иконы от этих деталей ничуть не меняется. Но что, если перед иконописцем стоит задача изобразить нечто, принципиально не встраивающиеся в столь популярное сегодня архаизирующее измерение иконы, написанной в усредненной стилистике византийско-русской иконографии XI-XVI веков.